Глава восьмая. С серой. «Ты серьёзно туда собираешься?» Степан недоумевал. «А что тебя так удивляет?» Вместо Кати заинтересовался Баюн. «Да как-то очень на севере. По-моему, там даже Кащеевы земли близко». «И что? Пусть они там в тумане так и сидят?» Уточнила Катерина. «И так шансов немного эту сказку найти?» «Да нет, просто как-то стрёмно». «Не переживай, сам Кощей в болоте так и плавает в трясине. Так что даже его замок сейчас вполне безопасное место», — успокоил его Баюн. «Поверю я тебе на слово, но что-то проверять не хочется». Степан и вспоминать-то тот визит к Кащею не хотел. «Так что? Опять утром вылетаем?» — с тоскливой обреченностью уточнил Баюн. «Так я и знал». Даже вылетев рано утром, сумели долететь до сказки только к обеду. Волк почему-то летел довольно медленно, и чем дальше к северу, тем медленнее. Катя хотела было спросить, но не решалась. Туман захватил огромную территорию и почти дошёл до берега красивого большого озера. На берегу сказочные герои и расположились. Катерина помахала всем рукой и решительно шагнула в лес наполненный густым и душным зеленоватым сумраком. За ней вздыхая поплёлся Степан. На севере ему не нравилось. Катерина долго шла по лесу и почему-то внимательно смотрела под ноги, словно что-то потеряла. Кать, чего ты там ищешь? Грибы, что ли? Какие там грибы? Героиню из сказки ищешь? Смеёшься. А кто у нас героиня? Мышь Чего? Степан посмотрел на Катьку как на сумасшедшую. Кать, ты леса тут видела? Ты тут собираешься мышку найти? Ты можешь себе представить, сколько тут мышей. И как ты узнаешь ту, которую надо? Обнюхивать будешь, как тогда лесу? Заканчивая издеваться. Понимаю я всё, просто не хочу наступить, если вдруг наткнусь. Хорошо бы найти избушку, мечтательно протянула Катерина. Какую ещё избушку? Не до мевал Степан. С тобой не поймёшь. То мышку ей, то избушку подавай. Чего тут не понять-то? Так, секундочко. А это у нас что? Катерина высмотрела на маленькой полянке справа между сосен какую-то странную полоску. Полоску составляли мыши. Несколько мышейцы люстремлённы куда-то спешащих перед тем, как уснуть. Катерина поменяла направление и пошла в ту сторону, куда стремились мыши. Кать, а эти вот тебя чем не устраивают? Количеством. Я ищу мышь царевну, а это подданные. Степану некогда было с Катькой спорить. Разные у них были занятия. Она сказочница, вот и занимается сказками, а он смотрит, чтобы сказочница жива осталась. Вот интересно, в охранника превратился. Степану стало даже обидно, что ли. Он покосился на Катерину, целеустремлённо идущую по зелёному мху, на меч, по лезвию которого плыли золотые полосы. Да и не позволил себе расстраиваться. Ну и ладно. Зато охранять сказочницу это круто. Да ещё с таким мечом. Смотри. Вроде дом впереди. Катерина выглядывала из-за сосны на маленькую избушку. Стой. «И не суйся вперёд!» Степан осторожно шагнул к избушке, рывком открыл дверь и послал туда золотую полосу с меча. «Вот же как хорошо, что это не причиняет вреда тому, кто лукоморский!» Подумал он. Золото кладенца молнией осветило бедную избушку и исчезло. «Можно идти! Там туманных тварей нет!» Степан поманил Катьку. Она зашла осторожно, огляделась. И показала Степану на мышку, сидящую на деревянном столе. Вот она! Как же хорошо, что нашли. Уверена, что это царевна. Выглядит как простая мышь. Степан даже нагнулся пониже, чтобы получше рассмотреть. Да, уверена. Пошли, найдём место для того, чтобы им не мешать. Катерина и Степан расположились в сосновом лесу, откуда прекрасно была видна избушка. И Катя начала рассказывать сказку. Было у крестьянина три сына. Старшего и среднего отец любил и ни в чём им не отказывал, а младшего считал дурачком и во всём его обижал. Жили-пожили, сыновья стали взрослыми, пришло время их женить. И вот уже закачалась туманная муть исчезая, тая, освобождая сказку и всех, кто в ней живёт. Скоро показался у избушки парень, очень расстроенный которому отец велел полотно у невесты попросить, так же, как до этого хлеб просил испечь. Замялся у избушки, покрутился, потом обречённо махнул рукой и пробормотал. Да какое там у мышки может получиться полотно? Но всё-таки вошёл в избушку. Катерина поманила Степана, чтобы не попасться на глаза жениху, и потихоньку начала отходить подальше от избушки. «Кать!» А чего этот его отец так парня не любил? Да кто же во знает? Все дыраком обзывал да обижал. А видишь, принёк и невесту нашёл и расклдовал её, получается. Слушай, а давай на мышь посмотрим, когда она уже царевной станет, а? Степану стало по-детски любопытно. Давай сначала волка позовём, а то он на нас опять ругаться будет. Катерина смотрела, как Степан подул в рожок, и как очень скоро на берег речки, около которой они остановились, опускаются Сивка и Волк, насторожённо принюхивающиеся. Баюн на спине Волка пребывал в благодушнейшем настроении. «Катюша, радость моя, какая ты умница!» На просьбу посмотреть окончание сказки кот тоже отреагировал благосклонно. «Катенька, а может, мы с тобой немного развеемся?» — шепнула Жаруся на ухо Катерине. Пусть они там смотрят, чего хотят, а? Э, -э мы тут жаруси полетаем немного, а вы посмотрите на мышей. Катерина точно знала, что Жаруся никогда и ничего просто так не предлагает. А это куда это? Тут же подозрительно сощурился волк. Куда надо? Жаруся вообще не выносила, когда ей не доверяли и чего-то переспрашивали. Если очень захочешь нас встретить, «Жди завтра на Восточном острове», — подхватила Катерину за плечи, плеснула крыльями, и тут же окружающий мир зарябил полосами от немыслимой скорости, которую развела рассерженная Жаруся. Волк было сорвался за ними, но где я там? Сияющая точка исчезла в облаках. «Тьфу! Не переношу, когда она так делает! Просто терпеть не могу!» Он рычал и скалился от бессильной ярости. «Заканчивай, Ярица!» Катерина сжарусь и в полнейшей безопасности, сам же знаешь. А ты просто злишься, что тебя не взяли. Да не доложили куда, да что. Баюн пофыркал успокаивающе, но волк глянул так мрачно, что кот только хвостом дёрнул. Ну, как хочешь. Настроение у всех от волчьей мрачности испортилось, поэтому, когда кот предложил поехать в дуб и там всё посмотреть в серебряном блюдечке и в полном комфорте, Степан с радостью согласился. И правда, камо охота сидеть в лесу рядом с миной, которая может взорваться в любой момент. А волк производил сейчас именно такое впечатление. Ты тут остаёшься, конечно. Боён с хитринкой глянул на Бурова. Почему это ещё, конечно? Я что, цепной пёс? Сами свалили, а я тут сидеть буду? Простодушный волк тут же попался в боёнову ловушку и полетел с ними в дуб. Что-то раздражённо рыча время от времени. Выдержал в дубе он до рассвета, а потом немилосердно растолкал баюна. Язык Екатерины сообщил волк в сонную и примятую с одного бока морду баюна, который махнул со лето ему лапой и опять рухнул в перину. Давай-ка я тебе компанию составлю, услышал волк голос Сивки, и дальше они полетели уже вместе. Жаруся подождала в облаках, пока кот и все остальные не улетят, а потом медленно полетела на север. «А мы куда?» Катерина очень любила такие полёты. «Хочу тебе кое-что показать. Вон там. Смотри налево». На вечернем небе, которое уже побледнело после дневной синевы, начинали разливаться яркие полосы заката. А через него полетели золотые точки — «Да такие стремительные!» «Что это? Жарусенька, это же... Жар-птицы!» «Да, дорогая, это моя стая». Жаруся понадёжнее перехватила лапками ткань на Катиных плечах и стремительно полетела навстречу. Катерина никогда не забудет тот огненный танец, который устроили жар-птицы, увидев свою любимую Жарусю. Небо оказалось расписано замысловатыми узорами, переливающимися всевозможными цветами. Жаруся крикнула что-то на своём языке и расжала коготки. Катюша, не бойся, полетай с нами. Я не боюсь. Катерина раскинула руки, ставшие белыми крыльями, и почти всю ночь парила с целой стаей жарптиц. Увидела она и одну маленькую птичку, птенца, нежно линувшую к Жарусе, и перезнакомилась со всеми. Красивейшая жарусиная стая, она ничего не могла придумать. И летала с изумительно легко, потому что как только она начинала чувствовать вес своего тела, к ней подлетал кто-то из жарусиной семьи и касался её плечи или волос, и она снова парила, как в чудесном сне. А уже когда совсем устала, жаруси опустил её на опушку леса, рощи, что на небольшом острове от очередного озера, и полетел ещё к своим. Катерина зачарованно смотрела на свет, который шёл от жар птиц в ночном небе, и сама не заметила, как уснула, достав перину и завернувшись в тёплый плащ. Проснулась она от того, что очень замёрзла. Ранним утром на северных озёрах пробирала до костей. «Пррр! И куда эта же Аруси улетела? Не видно!» Катерина посмотрела на ближайший берег озера и увидела «Ну, конечно!» Как же, чтобы тебя тут да не было? Пакость мерзкая зелёная!» Катерина попрыгала, походила, а потом опять, всмотревшись в туман, вдруг увидела там неподвижную фигуру, уснувшую как раз у воды. «Да что ты тут делать будешь? И ведь рядом со всем. Вот кто там, интересно?» Катерина попрыгала ещё немного. Достала самобранку, а она и забыла, что не обедала, да и не ужинала вчера, так что есть хотелось. А после завтрака, убрав самобранку и облазив от скуки весь островок, она решилась. Через пару минуток к берегу плыла любопытная белая лебёдушка. Доплыть, выбраться на берег, озираясь, привыкая к туману, пришлёпать к заснувшему было дело совсем простым. Катерина осмотрела лес, то, что могла видеть. Никого. Ладненько. А что? Ничего такого не делаю, подумаешь, просто смотрю. «А что вижу?» «И ведь знаю, что именно!» Катерина вернулась в свой нормальный вид и ещё раз обошла вокруг толстоватой щекастой девицы на вытянутых руках, держащей берестяной короб с ящерицами. «Э-э-э, тут где-то банька должна быть, насколько я понимаю». Она быстро, почти бегом, добралась по тропинке до баньки, стоявшей в маленьком заливчике, невинном с её островка, и даже рассмеялась от радости. Угадала. Это сказка про прилежную и ленивую. Карельская сказка. Правильно, мы же на северных землях. Катерина спустилась поближе к воде, спряталась за кусты рощи у берега и начала рассказывать сказку. Две сестры жили. Одна прилежная, другая ленивая. Одна всякую работу делала охотно, споро аккуратно, а другая что ни дай кое-как. Вот и прозвали их. Прилежная или ленивая? Стирала однажды прилежная бельё. Выстирала, стоит у воды полощет, вдруг выскользнул у неё валёк из рук. Нагнулась поймать, да и упала в воду. И что же? Видит она под водой по дну озера идёт широкая дорога. Катерина кончила сказку, увидела, выглянув из-за кустов, как ленивая вылила в короб с бедными ящерками ведро воды, встряхнула этот короб, да и повела кля обратно. Сама себе кивнула, через секунду на воду уже спустилась лебёдушка. Доплыть до острова было очень просто, и через несколько минут она уже сидела на пенье, прислонившись к стволу берёзки, и наблюдала, как появляется в утреннем небе яркая стремительно летящая точка. Увеличивается в размерах. «Милая, как ты тут? Не сердишься? Я немного задержалась, очень соскучилась». «Ой!» Катя обернулась на то, что увидела Жаруся, и ей стало смешно. «Вот ведь шляпа!» Так торопилась вернуться, чтобы Жаруся не заметила, что я в туман ходила, и не сообразила, что главное-то доказательство никак не спрячешь. Туман-то сваливает! «Катенька!» Да как же ты сама-то? Ой, волк, чего скажет? Ой, чего? А собственно, чего? Ты ведь могла с берега, а? Жаруся прикинула расстояние. Да. Вряд ли. А ты не могла меня принести? Там полоска у берега была, может быть, и грайне застыло у воды. Это ж точно. Как ты думаешь, прокатят? Если успеем улететь, всё прокатят. И рассказывать не будем, да и всё. «О, уже не успеем. Летят. Волк и Сивка. Так, ночевали тут. Обе. Утром ты увидела героиню? Кто это был, кстати?» Пока волк долетел, заговор был оформлен. Версия заучена. Заговорщицы вполне подготовлены. Так что всё волчье гневное рычание разбилось о невозмутимое спокойствие хулиганок. «А что? Ну что такого? Вон сколько земли освободилось! И не рычи!» Волк обиделся. Катерина подмигнула Жаросею и смиренно попросила Севку её довести. Севка с трудом сдерживался, чтобы не заржать на настродасдованном приятеле. Дёрнувшимся было сменить гнев на милость, но опоздавшего. Катерина сидела уже на конской спине и старательно делала вид, что то она обиделась. Взлетели стремительно и поспешили в сторону дуба. Катерина смотрела на северные земли, очищенные от тяжёлой духоты тумана. Просыпающиеся от сна сквозь деревья мелькнул какой-то зверь. Сначала неуверенно, потом уже смелее запели птицы. Катерину легко нёс сивка, рядом посверкивали крылья жаруси. Волк летел слева, внимательно оглядывая лисса, стелящегося под ними. И вдруг замер в прыжке. Сзади в разбуженных лесах взмыл в небо и рассыпался многоголосый волчий зов. И волк заметался. Волк, что это? Сивка вернулся и размеренно кружился вокруг Бурова. Твои? Да. Это моя стая. Волк смущённо глянул на Катю. Я не знал, что они попали в туман. Я давно их не видел. Так чего ты ждёшь? Ты же, наверное, очень соскучился по ним. А ты? Увидеть волка таким смущённым и растерянным Кате ещё ни разу не удавалось. А что, нас мало, что ли? жаруся фыркнула. Иди уже, они же зовут. Волк склонил голову, глянул на Катерину и стремительно припал вниз, в плотный зелёный лесной ковёр. Сивка только головой покачал. Надеюсь, что всё обойдётся. А что там может что-то случиться? забеспокоилась Катя. Его стаю водит его мать. Она-то будет счастлива его видеть. Она и позвала его, чувыла, когда мы пролетали. А вот брат? Жаруся печально покачала головой. У Бурова есть брат? Он никогда не говорил, удивилась Катерина. Брат его ненавидит, люто и давно, ответила Жаруся. Помнишь, когда Волковы Деницы заворожила, он про югу говорил. Я её знала. Она была с ледяного севера. Очень красивая, очень. Белоснежная, стремительная и самая желанная невеста среди всего волчьего племени. Она выбрала Бурова. Его брат это чуть пережил, но смирился, по крайней мере, тогда не пытался волка убить. А потом вьюга погибла. И Бурый не успел её спасти, да и не мог бы. Никто бы не мог. В ту весну, когда они переходили реку, лёд начал трескаться внезапно, даже волки не учуяли. Ледяные глыбы грозились задавить маленького волчонка, и вьюга бросилось его спасать. Малыша она успела выхватить и выкинуть из-под глыбы льда, а сама не успела выбраться. Бурый шёл последним, он никак не мог к ней успеть. Сам чуть не погиб, пытаясь достать её, даже когда стало понятно, что уже поздно. Не уходил с берега, чуть не умер, отказывался есть. Меня позвала его мать. Я его и унесла с берега, силой. Он, правда, и не мог уже особенно сопротивляться. И как будто ему было мало, его младший брат, Серый, объявил, что он всё равно виноват в смерти в юге. Вся стая пыталась урезонить молодого дурня, но тот ни в какую. Виноват бурый и всё. В волчьей месть и всё такое. Так до сих пор и мается дурью. Несколько раз нападал, пытался убить. Бурый его жалеет, не ранит сильно, просто отбивается. Хоть бы его сейчас в стае не было. Катерина слушала, открыв рот. Почему ты мне раньше не рассказала? Может, и не надо было его туда отпускать? Да, к слову, не приходилось. А потом уж сильно тяжёлая тема. Как раз хорошо, что отпустили там же Варна, мама Бурова. Она, даже если его брат там не даст ему нападать, обуры своих давно не видел и взвёлся уже, где они? Катя только головой качала. Вот же упёртый какой. Нет бы сказал, может, хоть бы попытались поискать. Хотя как тут поищешь? В тумане пока его не уберёшь, никого не найти, разве что на сама наткняться. Бедный волк, думала Катя. А куда он тогда собирался уходить? «Он же говорил, что в стаю пойдёт, что они его всегда ждут», — поинтересовалась она у Жаруси. «А их, похоже, не так давно туман захватил. Волк их в зеркале высматривал, когда мы только в Лукоморье вернулись. Они тогда восточнее охотились. Там вон, видишь, всё чисто пока». Жаруси махнула крылом, указывая на огромные чистые леса. «Скорее всего, шли по оставшейся узкой чистой полосе, а полосу туман затопил». Екатерина покивала головой, вспоминая, как на берегу озера их внезапно накрыл язык тумана, усыпив её сказочных друзей. До дома добрались без приключений. Баюн сначала удивился, где бурый, потом сделал вид, что он и так всё знал, но ему никто не поверил. Когда после приезда они сели за стол, Катя всё время надеялась, что волк сейчас войдёт в горницу, но его совсем не было и не было. «Ну, имей же совесть хоть какую-то», — укоряла она себя. «Он с семьёй не был столько времени, что и представить себе страшно. Не ушёл, чтобы их навестить, а всё с тобой возится, а ты — свинтус ты, Катерина Павловна». «А когда волк-то вернётся?» Степан никакими размышлениями себя не мучил, а попросту спрашивал, если хотел что-то узнать. «А кто же его знает?» — в тон ему ответил кот. «Он же не докладывал, когда. А что, давно тобой пол не вытирали? Соскучился?» Волка не было ни ночью, ни на утро. Катерина начала уже волноваться, но кот показал ей зеркало. «Всё с ним нормально. Пели всю ночь, а сейчас он с ними на восток движется. Глядишь, проводит до места и к нам вернётся». Катя поблагодарила кота и вышла немного прогуляться. Обычно ей редко удавалось выходить так, чтобы волк не появлялся рядом, не уточнял, а куда она собралась, далеко ли, надолго ли, и не проще ли на нём туда доехать. Вот так и бывает. То мешает, когда тебя опекают, а то, когда не опекают, как-то сразу неуютно очень. Сделала глубокомысленный вывод Катерина. Задумавшись, она вышла к берегу реки. И тут услышала шорох из густых зарослей слева. Насторожилась. Шорох повторился. Катерина стремительно обернулась, но не успела сделать ничего, а только увидела прыжок волка. Её сбило с ног, а перед её глазами возникла огромная пасть с белоснежными острейшими зубами. "Волк сошёл с ума?" пронеслось в голове у Катерины, но она тут же сообразила, что это вовсе не её друг. Сходство было невероятное но шерсть тёмно-серая, а не бурая, и в глазах ярость и жестокость. Стой, не смей! Катя крикнула скорее от ужаса и удивилась, потому что волк действительно застыл над её лицом, оскалив зубы, но не причинив вреда. "Это ты, сказочница". Голос был хриплым, как будто его обладатель давно молчал. "Да. Это тебе прислуживает бурый волк. Нет. Врёшь. Я знаю, что он тебе служит. Он мой друг. Я никогда не был и не буду слугой. Серый задумался, а потом его зубы сомкнулись на Катиной руке и заставили её подняться. Руку волк стиснул очень больно. "Ты мне пригодишься", мрачно сообщил он Катерине, легко закинул её на спину и взмыл вверх. Катерине пришлось трудно. Она едва сумела удержаться на волчьей спине. Бурый вёз её аккуратно и всегда следил, чтобы ей было удобно. Его брату удобство добычи интересовало меньше всего. Отлично, только этого мне не хватало. Да и то момента меня похищали, чтобы себе что-то получить. А вот сейчас первый раз свиснули, чтобы Бурова побольнее достать, думала Катерина про себя. И что можно сделать? Свалиться со спины волка и стать лебедем? Догонит и сожрёт. Шапку-невидимку применять и на земле бессмысленно. У волков нюх такой, что плевать они на шапку хотели. Вызвать врата и валить из лукоморья? Для этого надо, чтобы Серый убрался куда-нибудь, хоть на чуть-чуть. А потом... Тут же Степан, опять плохо. И рука болит. Вот скотина зубастая. Хотя мог и вовсе откусить, такого станется. Серый долетел до высоких скал, поросших лесом. Я опустился на берегу небольшой реки. Одним движением он скинул со спины Катерину, и она больно ударилась о камни, приземлившись на правый локоть. Рука тут же стал мокрым. Волк принюхался и облизнулся. "Сначала я убью Бурова, а потом съем тебя". Он усмехнулся прямо в лицо Катерине, которая пыталась встать с камней. Кроме локтя, сильно болело ушибленное правое бедро. "Да что он тебе сделал-то?" Катерина всё-таки встала и сразу почувствовала себя увереннее. «Он погубил мою любимую, и если бы не он, вьюга выбрала бы меня, меня, и была бы жива. Я бы от неё ни на шаг бы не отошёл, и я бы не дал ей лезть к глупому щенку, и она осталась бы жива. А он... Я ненавижу его!» Серый ощерис начал двигаться на Катерину. «А ты...» Он тебя даже спрашивал, можно ли ему к своей семье, как последний пёс. Он — волк древнейшего рода. Я убью тебя, и он будет страдать так же, как и я. Или нет? Лучше я его выманю, как и хотел. Он примчится тебя спасать, и я его убью. А потом тебя. Глаза серого налились кровью, и Кате стало по-настоящему страшно. Его надо остановить. Но как... Катя пыталась придумать хоть что-то, она отступала от надвигающейся серой морды. Волк завёл у себя так, что мог и кинуться. Его глаза не отрывались от Катиной шеи. Катерина сделала ещё шажок назад и ступила в воду. Чуть не поскользнулась. Из-под ноги с плеском полетели брызги, и именно это и привело Катерину в чувство. Она подняла голову и проговорила словами, мгновенно пришедшие к ней: Напевшаяся легко, как будто она всегда их знала. По серой шорстке течёт водица, течёт водица да не напиться, и в сон у носят, да не вернуться, на дне глубоко, там не проснуться. Волк при первых же словах замер и покачнулся. Ему померещилось, что он стоит глубоко на дне реки, и вода его укачивает и веки потяжелели так, что поднять их и открыть глаза он уже не может. Серый зашатался, голова низко опустилась. В этот момент он был так похож на Бурова, что Катя чуть не кинулась ему на помощь, но одёрнула себя. Волк пытался двигаться к ней хоть ползком с закрытыми глазами, но сон его пересилил, и Серый упал на бок и глубоко уснул. Эх ты, глупая серая животинка. Что же ты такое наделал? Катя смотрела на громадного зверя, и ей стало грустно. Ты столько времени потратил на зависть, до да ненависть, ревность и злобу. А такой большой, сильный и красивый. Столько хорошего мог бы сделать. Встретил бы свою волчицу, были бы дети, защищал бы стаю, маме помогал бы ей управлять. Бурый-то вон всё далеко от вас находится. Да разве же захотела бы в юго, чтобы ты так себя вёл? Она-то, похоже, умела любить. Волчонка спасла, а ты... Глупый ты, глупый!» Ноги её не держали от пережитого потрясения, да и болело всё. Она присела рядом с Серым и, немного поколебавшись, погладила его тяжёлую голову. «Смотри, какой ты!» Волк ты волчонок, серая шорстка. Где же ты бегал? Что же ты делал? Бегал за братом зависти полон. Волк ты волчонок, серая шкурка. Разве ты злобин? Разве жесток ты? Злоба от боли, боль от потери. Волк ты волчонок, ты заблудился, сам позапутался ле ты дорогу. Брату больнее, брат уже хуже. Ты не помог, а жестоко ударил. Если простил он, будь же сильнее, сам попроси и прощение, и помощь. Волк ты волчонок, острые ушки. Ты же так нужен. Будешь любим ты. Катя совсем не думала, что говорить, но так стало жалко этого глупого, сильного, огромного щенка. Так и не научившегося ни любить, ни прощать, ни помогать. Она задумчиво гладила его голову, приговаривая, повторяя получившуюся присказку, пока наконец не почувствовала, что может встать. Так, и что мне теперь делать? Катерина осмотрелась. Понятия не имею, куда эта лохматая недоразумение меня затащила. К разбитому локтю прилипли края разорванного рукава. На запястье обнаружились чёрные следы от зубов, а кое-где и ранки. Бедро очень сильно болело. В обуви противных люпола почти половина реки. Екатерина понимала, что ещё чуть-чуть и простынет. Но самое плохое было в том, что сумку она с собой не взяла. Оставила шляпа такая в комнате. Вот же неудачно. Вокруг непролазные леса и серые скалы, прямо перед Катиным носом ледяная река. А он мог глубоко уснувший свирепый волк. Нет, это, конечно, здорово, что он спит. Но куда мне идти и как? Катя попыталась шагнуть и чуть не упала от острой боли в ноге. Великолепно. Ворота вызывать, что ли? А этого куда? Домой же его не приволочёшь. К тому же Степан в дубе остался. Блин, ну что делать-то? Екатерина с трудом повернулась и тоскливо рассматривала лежащего Серова. Сказочница оказалась в сложной ситуации. Мягкий и красивый голос за спиной Екатерины заставил её подскочить и зашипеть от боли в бедре. "Прошу прощения, кажется, я тебя напугал. Не ожидал, что это будет так легко. В прошлый раз ты проявила куда большую смелость. Или это потому, что с тобой было твоё небольшое, но верное войско?" Екатерина, повернувшись к реке, увидела там водяного царя озёрного края. Вот, я должна была знать, что мне точно чего-то не хватало для полного счастья. Теперь я знаю, что называется полный кирдык, пронеслось в голове. Добрый день и тебе, твое озёрное величество. Екатерина с удовольствием увидела, что эта красивая видимость выразила некоторое удивление. Да, ситуация не очень простая. «И так, знаешь ли, хорошо, что ты появился прямо вовремя!» «Я? Вовремя?» — опешил Водяной. «А что? Тут ещё кто-то появился?» «Ты, конечно!» — Катя важно кивнула головой. «Ну, я и наглая, кто бы мог подумать!» — подумала она про себя. «Ты же вроде меня в прошлый раз приглашал помочь!» «Я помогла! Могу я рассчитывать на твоё содействие? Хотя...» Она с сомнением осмотрела красавца, непринуждённо стоящего прямо на воде. «Хотя про тебя ходят такие слухи, что, скорее всего, поступков достойных водяного царя я вряд ли от тебя дождусь». Водяной аж позеленел с досады. Мелкая, но ценная дрянь, которую он уже считал своей законной добычей, да ещё такой лёгкой, поставила под сомнение его поступки. Да, поступки всегда были поганые, чего уж там. Но признавать это вот так прямо... У меня было никаких сил. Это какие же слухи? Кто посмел? Вадинов решительно шагнул на берег. Ой, да ладно, мне все слухи перечислять? Жон у краденных уж очень много, боюсь биться со счёта. Безмятежно сообщила Катерина, задрав голову, чтобы получше рассмотреть лицо Вадинова. Так что, благодарности и содействия я не дождусь? Будем тянуть воду топить и так далее? Нет, что за люди пошли? А уж дети так просто ужас засушливый, горько посетовал Водяной, побёддя серова и усевшись на камень у воды. Надо-то тебе чего, деточка? Лодку мне надо, большую, чтобы я и волк поместились, быстроходную и самоходную, и довести до реки у дуба. Совсем обнаглела. А дельфинов не надо в упряжку? Водяной иронично поднял безукоризненные брови. Нет, спасибо. «Опойдусь», — сдержанно сообщила Катерина. «А может быть, пока мои подданные лодку ищут, ты окажешь мне честь и прогуляешься со мной. Обещаю, что нога болеть не будет». Водяной грациозно встал и непринуждённо протянул Кате руку. «Спасибо за предложение, но полагаю, что у меня тогда ничего болеть уже никогда не будет. У утопленниц вроде болеть уже нечему. Я уж лучше потерплю». Тут Водяной просто рассмеялся. Да ты ещё забавнее, чем мне казалось. Но пока действительно мало ничего, я подожду, я не тороплюсь. Лодку я тебе дам, правда, за провоз я беру плату. Раз уж ты сама ко мне не хочешь, уступи мне эту серую шкуру. Он пренебрежительно толкнул концом расшитого тускло-голубого сапога в волчий бок. Он-то тебе не нужен, и даже убить тебя пытался, а мне как коврик придверный пригодится. Волк застонал сквозь сон но проснуться не мог. «Вот интересно ты как! Значит, я туман у тебя пригоняла просто так, а ты за проезд на какой-то лодке, может, ещё и дырявый, целого волка хочешь?» Катерина припомнила грозную и очень громкую продавщицу на деревенском рынке неподалёку от их дачи и скопировала её интонации. «Не пойдёт!» Водяной передёрнул плечами. «Не хочешь, как знаешь. Лодку без шкуры не дам». Передумаешь, позови, и шагнул в воду. Катерина дождалась, пока он полностью погрузится, и без сил села, привалившись к тёплому волчьему боку. Пока удалось заморочить водяной лодкой, да так удачно, что он и забыл о своих первоначальных планах просто утянуть беззащитную Катерину и утопить. Только вот он же не совсем дурак, скоро очухается и вернётся, подумала Катерина. И тут она припомнила сказку о Сивке-бурке. Так. Секундочку. А почему бы мне Сивку просто не позвать? К Ивану-то он прибегал, прибегал. Причём нигде не сказано, что ему Иван сначала сообщал свои координаты. Значит, просто мазов. Ладненько. Катерина встала с трудом, выпрямилась и позвала. Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Какое-то время ничего не происходило, и Катя приуныла. Как вдруг ей померещилось ржание сивки. Она подняла голову и чуть не заплакала от облегчения. В небе над её головой обнаружился не только сивка, но и жаруся, и бурый с боюном, судорожно вцепившимся всеми когтями. Казалось, что берег дрогнул от тяжеленных копыт сивки. Боюн тоже свалился со спины волка с глухим звуком, как мешок рухнул. А сам волк, не веря своим глазам, уставился на своего брата, мирно спящего у ног Кати. «Катюша, милая, как ты? Что случилось? И что такое с серым?» Голосок Жаруси, обычный нежный и переливчатый, по желанию владелица становился громче во много раз и легко перекрывал голоса всех остальных. «Всё просто отлично. Стало, как только я вас всех увидела», проговорила Катерина и, не сдержавшись, заплакала. «Это он сделал». Борис спросил очень тихо, но Катя тут же его услышала. Волк коснулся носом запястья, почерневшего от волчьих зубов, с ранками, и тут же наткнулся на окровавленное клочья на локте. Волк, не зверей. Катя попыталась успокоить друга. Теперь я не буду его щадить. Волк, не отрывая глаз, смотрел на брата. Почему он спит? Это я его Катя решила, что сейчас будет Сера, она точно не станет. Не будет же и его волк бить сонного. Она шагнула поближе к Серому, как из воды опять появился в одиной. А, опять твой дружный отряд в сборе. Я всё думал, догадаешься ты позвать коня, или ты настолько тупа, что будешь продолжать конючить у меня лодку. Поздравляя, сообразила. Но моё предложение в силе. Отдай мне эту паде Лодка тебе уже не нужна, но я избавлю вас от проблем с ненужным волком, совершенно безвозмездно. У нас нет ненужного волка. Екатерина подошла вплотную к Серому. У нас все волки очень нужные. Вадиной рассмеялся. Он махнул рукой, и Екатерина опять, как тогда в озёрном крае, оказалась отрезанная от своих друзей стенами ледяной воды. Да ладно тебе, отдай его мне. Тут только ты и я. Никто тебя не осудит. Этот действительно никому не нужен, а то и опасен. А мне, повторяю, нужна хорошая шкура. И я тебе повторяю, у нас никого ненужного нет, и никого я тебе не отдам. Катю ноги держали слабо, поэтому когда на неё полетел сильный поток воды, она просто рухнула на колени, успев подумать, что в довершение всех радостей теперь ещё и коленки разбила. Она успела схватиться за серво и решилась. Струится речка, и сны смывает, но то, что снилось, не забывает. И волк, что слышал, не позабудет. Пусть не врагом он, но другом будет. Серо как пружина и подбросило вверх. Мгновенно оскалилась пасть, яростный огонь зажёгся в глазах. Он прижал уши и здеким рыком кинулся на Вадянова. Поток воды, текущий с ладони Водянова, которому тот сбил Катерину, тут же иссяк. Водяной был вынужден обрушить его на нападавшего, чтобы хоть немного защититься от внезапной атаки Серова. Но зато до него самого добралась Жаруся, пославшая в его сторону такое пламя, от которого Водяной моментально сбросил свой обманный облик. И Катерина первый раз увидела, как он выглядит на самом-то деле. «Отвратительный, осклизлый сом!» с тусклыми белёсыми глазами, как-то ухитряюще стоять на хвосте, с мерзко вытянутыми длиннющими плавниками руками, подумала Катя, сидящая в огромной луже воды на берегу. Нет уж, спасибо. Я уж как-нибудь без компании такой мерзости обойдусь. Сом рванулся в реку, да ещё и попытался хвостом зацепить у волочка Катерину. Но тут уж ему пришлось быстро отступать. Кроме повисшего на хвосте мёртвой хваткой серого, на водяного налетел выросший до размеров крупного амурского тигра баюн — ясивка, мощными ударами копыт, заставивший водяного быстро нырять на глубину. Серого с рыбьего хвоста сдёрнула Жаруся и легко поставила его на берег. Бурый стоял, закрывая с собой Катерину и одновременно пытаясь оттеснить её подальше от воды. «Волчок! Погоди, я только встану сейчас!» А то я, по-моему, коленки разбила. Катя с трудом охватилась за волчий загривок и встала на ноги. А можно мы отсюда куда-нибудь подальше уедем? Что-то мне это место не очень нравится. Очень тут мокро. Бурый лёг, подставляя спину Катерине, на младшего брата он не смотрел, как будто того вообще не было на берегу. И как только Кате кое-как устроилась, взмыл вверх. За ним стартовала сивка с мокрым бойоном на спине. И жаруся. Катя оглянулась на берег, ожидая увидеть там серова, но он держался почти вплотную к сивке, летел, опустив голову и ни на кого не глядя. Бурый волк спустился на первую попавшуюся чистую поляну и бережно помог Катерине слезть с его спины. Потом встал и очутившийся нос к носу с младшим братом разъярился. «Чего тебе тут надо? Ты хотел меня убить? Ладно, я могу понять. Но как ты мог её похитить для того, чтобы мне сделать больнее? Она спасает Лукоморье! Она спасла и нашу стаю, и тебя, урода! Я мог бы тебя сейчас загрызть, но не хочу, чтобы она это видела. Убирайся отсюда и не попадайся мне больше, и я не стану тебя щадить! Пшёл вон!» И тут Серый сделал совершенно неожиданный жест. Он шагнул почти вплотную к брату и отвёл в сторону опущенную голову, подставляя беззащитную шею. Бурый замер. А его младший брат заговорил: "Тихо, с усилием. Я не могу уйти, пока не скажу то, что должен. Ты можешь меня убить. Я не стану сопротивляться. Если ты не хочешь это делать на её глазах, я не стану сопротивляться и в другом месте". Только скажи, где. Я прошу тебя. Тут он запнулся, опустил голову ещё ниже, но заставил себя продолжать. Я прошу тебя. Прости меня, брат. Буры выглядел так, как будто на его глазах на землю рухнуло по меньшей мере половина луны и большая часть звёзд. Что? Я прошу твоего прощения уже чётко и громко выговорил серый. Я не должен был делать всё то, что делал. И ты не виноват в смерти в Юге. И я не должен был красть сказочницу и угрожать ей. Прости меня. Да ты же никогда и ни у кого. Бурый был поражён, а потом посмотрел на Катерину и кивнул. Хорошо. Я прощаю тебя за то, что ты делал мне. Но вот за Катерину я тебя всё-таки прибью. Серый только дальше голову отвёл покорно, подставляя для укуса самое уязвимое место. Волчок, не надо, пожалуйста, сказала Катя и повторила то, что говорила в одиноמו. У нас нет не нужных волков. Серый открыл глаза и первый раз поднял взгляд на Катерину, а потом поклонился ей. Это самое важное, что я слышал в своей жизни, тихо сказал он. Бурый внезапно прихватил брата за основание левого уха и сильно его тряхнул несколько раз. Потом, наказав его как щенка, выпустил ухо и сказал: "Всё, свободен. Но больше не нарывайся". Серый встряхнулся, отйдя в сторону, лёг, ощупывая передней лапой сразу сильно распухшее ухо. Так Вот и славно, пропела Жаруся. Вот ты замечательно. Только давайте-ка девочкой нашей всё-таки займёмся. Кот, не лови ворон, давай её сумку. Баюн, который всё это время нервно встряхивался, с омерзением пытаясь очиститься от сомьей слизи, полез лапой в маленький мешочек на шее и вытащил оттуда поочерёдно Катину серую сумку, свою любимую красную перину, скатерть самобранку и несколько огромных одеял. Катя смазали все её садины, ушибы и укусы живой водой, закутали в одеяло и загнали на перину, вручив огромную тарелку со всякими вкусностями. Дальше кот самозабвенно занимался собой, шипя что-то злобное в адрес всего сам его племени. А Катя, обратив внимание, что серый к скатерти не подходит, выпуталась из одеяла и подошла к нему сама. Пойдём, ты же тоже голодный. И удивилась. Серый поднял на неё такие несчастные глаза, что Катя тут же начала его утешать. Ну что ты, не переживай, пошли, и потянула его к скатерти. Серый немного упирался, но когда старший брат хмуро кивнул, подошёл и начал есть со всеми. Он выглядел растерянным и недоумевающим, как будто долго-долго спал и наконец-то проснулся от кошмара и выяснил, что мир Совсем не так страшен, как он только что видел. Потом братья долго о чём-то разговаривали, отойдя подальше в лес. А когда вернулись, оба выглядели весьма довольными. А Катя заметила, что Серый держался за плечом старшего брата, признавая его вожаком. Мы договорились, что Серый возвращается в стаю, он очень нужен матери. Но он просил разрешения иногда прибегать к сказочнице. Ты позволишь? Волк посмотрел Кате в глаза. «Конечно!» «Я тебе благодарен. Очень. Я когда-нибудь сумею это сказать, как надо!» Серый говорил тихо, подойдя поближе к Кате. «А пока просто спасибо!» Катерина смотрела вслед улетающему серому волку и радовалась, что братья смогли примириться, и их бурый волк выглядит таким же довольным, как баюн, который наконец-то мало того, что вылизался и высох, Ну и наелся до отвала. А что такое? Я же должен возместить физические и моральные потери. Тут же отреагировал кот на вопрос Сивки, по какому поводу она опять так обожрался. Я теперь горбунка. Ой, как понимаю. Сивка покачал головой. Глядя на твоё возмещение потерь, можно подумать, что ты как минимум сбегал к добу и на лапах принёс сюда ягус из боя вместе. Мне вот как возместить потери от катания тебя на себе? Катерина слушала это как музыку. Она сидела на перине, опираясь спиной о тёплый волчий бок, любовалась жарусией, перебиравшей рядом искрящиеся перья, и чувствовала себя просто великолепно.